АННОТАЦИЯ Исповедь Лестада, героя вампирских хроник, пытающегося отыскать истоки своего вечного существования и встретиться с детьми тысячелетий, проносит нас сквозь века и континенты. Древний Египет и Америка XX века, Римская империя и Венеция эпохи Возрождения. Исторически точное и в то же время исполненная безграничной фантазией повествование позволяет приоткрыть завесу над тайнами прошлых эпох, проникнуть в секреты древней магии.